Глава 29 девятая не стал садиться на место Виктора и вместо этого присел на край стола. «Как тебя зовут?» — тихо спросил он Слоун. Слоун открыла рот, а затем закрыла снова. «Её зовут Слоун», — подняв подбородок, Лия ответила за подругу. «Как твоя фамилия, Слоун?» Голос Аарена звучал мягко. Я вспомнила, как в день нашей первой встречи он выслушивал статистику от Слоун с улыбкой, а потом вспомнила его короткий горячий спор с Тори. «Тевиш», — прошептала Слоун. Она заставила себя поднять взгляд, широко раскрыв свои синие глаза. и «Я собиралась украсть ту рубашку». Я мысленно застонала. Слон совершенно не умела обманывать. И вот теперь, подумала я, она сидит напротив сына своего отца, не говоря ни слова. Я сделаю вид, что этого не слышал, сообщил намаран, и улыбка тронула уголки его губ. Было сложно соотнести этот образ с человеком, которого мы видели в переулке. Вы знаете Тори. Она знает вас. Эмоции были наколены. И внезапно я поняла, в чём может быть причина. Может, вы действительно знакомы с Тори. Может, это не Камиллу вы искали в тот вечер в суши-ресторане. Влечение, страсть, напряжение. Может, вы высматривали Тори. Что, если Тори в тот вечер решила выпить в Маджести? «Потому что хотела увидеть его». Она соврала Бриксу и Стерлинг о том, почему выбрала этот ресторан. «Что, если она не боится Аарона? Что, если она боится, что он ее бросит? Или боится, что кто-то узнает об их связи?» «Кто-то вроде отца Аарона». «Тевиш». Арен повторил фамилию Слон, помолчал, словно у него пересохло во рту. «У отца однажды была подруга", тихо продолжил он. "Её звали Марго Тэвиш. Мне нужно идти", Слон вскочила. Она дрожала. "Мне нужно уйти сейчас же. Пожалуйста", сказала Арен. "Слон, не уходи. Мне нужно", прошептала Слон. «Я не должна здесь быть. Я не должна рассказывать!» Она хотела ему понравиться. Даже в панике, даже пытаясь сбежать, она так отчаянно хотела ему понравиться, что это ощущала и я. «У нас одинаковые глаза», — сообщил ей Аарон. «Говорят, что это наш наследственный оттенок синего. Ты знала об этом?» «Язык у хамелеона длиннее его тела, а синий кит весит 2,7 тонны». «Извини», — сказал Аарон, поднимая руки и отступая на шаг. «Я не хотел пугать тебя, вываливать всё это или устраивать допрос. Я узнал о твоей матери после того, как окончил школу. Я виделся с ней. Она сказала, у неё был ребёнок, но когда я решился поговорить об этом с отцом...» Твоя мама уже погибла от передозировки, а ты пропала. Пропала. Я посчитала даты. Вероятно, Аарон окончила школу примерно в то же время, как Слоуна взяли в программу обучения прирождённых. «Вы не можете обо мне знать», — тихо сказала Слоуна Аарону. «Такое правило». «Это не моё правило». Аарон встал и обошёл стол с её стороны. «Я не такой, как мой отец. Если бы я узнала тебя раньше, обещаю я бы...» «Что бы вы сделали?» — перебила Лия, готовая защищать Слоун. «Мы были одной семьёй в большей степени, чем Слоун когда-либо сможет стать семьёй для него, и прямо сейчас Слоун была уязвима, ранена и истекала кровью. Лия не доверяла незнакомцам, в особенности этому незнакомцу» который недавно ссорился с Тори Ховард, и в особенности насчет слон. Прежде чем Аарон успел ответить, дверь кабинета открылась, за ней стоял Джуд, а рядом с ним — отец Аарона.